Глава восемнадцатая. Арина. Так, теперь, Радислав, как я оказалась в этой ситуации? В какой момент моей жизни этот говнюк пролез в святая святых, в детскую? Я не звала его сюда, его и его зажравшуюся семейку. Ну ладно, его мама мне нравилась. Мирослава Илларионовна, несмотря на вид королевы на приеме в Букингемском дворце, оказалась более адекватной, чем сыночек. Она успокоила меня, обещала, что никто детей отнимать не будет, а напротив предложила помощь по всем статьям, в том числе по оформлению блога. Закон о рекламе всех блогеров держит в состоянии сжатой попки. Матвей сидел в углу, как нашкодивший школьник, которому велели переписывать строчки. Не знаю, как я на это согласилась, Но стоило увидеть, с каким трепетом он смотрит на сыновей, меня кольнула совесть. Он же отец. И даже вон тест ДНК сделал. На этом моменте я начала заводиться, а Радик, словно в защиту папки, тяпнул меня за грудь. Ох, не сдержала я болезненного вздоха. Что такое? Болит что-то? С ребенком что-то? Давай врача вызовем из центра, я крестный наберу. Позади мнительного папашки что-то нечленораздельное весело хрюкнула тетя. И ушла. Там она с нашей новоиспеченной бабушкой ворковала над Яриком и Миром. Мы остались втроем. «Нет, все хорошо. Просто Радик кусается». тёть поменяла позицию и потянулась за телефоном. С этими новыми родственниками никакого контента не сняла. Но как только рука коснулась моего кормильца, Матвей грубо выдал. «Это обязательно? Я вообще-то не собираюсь разрешать тебе показывать детей. Убери телефон. Хочешь, себя потом снимай». Признаться, я офигела немного. С мстительным удовольствием осматривала покрасневшее и вздувшееся волдырями тело Трофимова. Знатно я его отходила крапивой. Не знаю, почему так вышло, но он сейчас напоминал человека, которого жизнь не пощадила, и окатила как минимум кипяточком. Ну а кто знал, что у него кожа такая нежная? Это разве мои проблемы? У меня памперсы послеродовые, у него зуд и красная морда. Все справедливо, я считаю. Демонстративно взяла телефон, сняла небольшое ми-ми-ми видео, а потом и вовсе направила камеру на него со словами. Кстати, у нас тут папочка объявился, и он против того, чтобы я вела блог. «Что скажем этому товарищу, девочки?» Вторая половина лица по красноте сравнялась с первой. Матвей только что не пыхтел и пар из ушей не выпускал. «Так-то!» Я убрала телефон и погладила сына. Жестко добавила. «Давай-ка ты не будешь лезть в те вещи, о которых не знаешь. Что бы ты там себе ни надумал, это обязательно. Благодаря показывать детей и блогу в целом, мне было что есть». Я смогла найти детям отличную клинику, да и в целом в столицу приехать. Так что будь любезен, свои замашки пещерного человека оставь при себе». «То есть ты считаешь, что это нормально?» Открылась дверь, и на пороге показалась сияющая Мирослава Илларионовна. «Господи, язык сломаешь. Кошмарное имя». Ей шло, но выговаривать это... За ее спиной маячил растерянный дедушка. Вот кто точно чувствовал себя не в своей тарелке. Но было видно, что жену свою он боготворит, хоть и смотрит на происходящее вокруг столикой неприязни. Ну, простите, чем богаты, тем и рады. Третий поел? Господи, как вы их различаете, я уже запуталась. Можно я его возьму? Тебе же вообще их поднимать не надо до месяца. Побереги швы. Я переключилась, а Матвей захлопнулся. Несмотря на его козлиность, отношение к матери у Трофимова было уважительное. Это не могло не подкупать. Внезапно он поднялся и мягко оттолкнул ее. «Я сам. Я с затаенным трепетом, ужасом и восторгом наблюдала, как он подходит ко мне и словно самую большую драгоценность на свете берет сына. Не умела так, видно же, что самому страшно». Матвей с крошечным Радиком на руках выглядел немного комично. Словно он его поднял, а что дальше делать, не знает. Кроме того, его взгляд скользит по моей груди, и что-то в нем такое зажигается, что я краснею до корней волос. Разве можно хотеть уставшую, замахавшуюся женщину с тремя маленькими детьми? Да ни за что на свете. Не верю. Куда его дальше? И тут в моей голове созрел план. Коварный, не скрою. С мстительным видом я указала на дверь, медовым голосом сообщая. Там пеленальный столик. Надо снять всем троим памперсы и пусть они поголопопят. Хорошо. Я осторожно встала. Сидеть все еще было тяжело, но что поделать? Надо много ходить и двигаться. Мы прошли в комнату там тетя и няня уже начинали раздевать детей готовясь к тетя подожди папа хотел с детьми пообщаться вот пусть дерзает но как же он справится многозначительно сказала я только пусть попробует мне кайф обломать но тетя и няня замолчали няня смотрела со смешинками в глазах а тетя с укором Матвей же, не подозревая о грядущей подставе, прошел и положил младшего сына. Он осторожно раздел парней, открыл памперсы по очереди у каждого. Не с первого раза, но определенный это успех. И... Три, два, один! Твою мать! Три идеальные синхронные струи ударили в лицо нашего папочки. Должно быть, это непередаваемое ощущение — детская моча на свежих волдырях от крапивы. «Матвей, это твои дети!» «Матвеевичи, это ваш папа! Будьте знакомы!»